Компьютеризация осуществлялась традиционными российскими методами. Расходные материалы мгновенно попали в разряд страшнейшего дефицита. Дискеты в лабораториях выдавались строго по списку, и тот, кому нужно было попользоваться принтером, являлся с собственной лентой. Вот тогда специалисты начали по великому блату переписывать друг у друга телефон Василька. безотказно поставлявшего всё требуемое за наличный и безналичный расчёт и при том по вполне умеренным ценам. А ещё там умели починить что угодно, не взимая с клиента цену автомобиля за транзистор в блоке питания. Ну, то есть ничего удивительного, что фирма быстро окрепла и в 92-ом уже во всю торговала компьютерами, начав с дешевых подержанных 286-ых, привезенных из Швеции. Сперва Васильковцы держали прилавочки, то в Регонде, то в Энергии, то в канцтоварах, а там и собственный магазин завели. Саша потянул упруго качнувшуюся дверь, шаркнул кроссовками по синтетическому половику. И вошёл в кондиционированную прохладу. Охранник, гулявший по залу, узнал Лоскуткова и подошёл поздороваться. "Андреевич, здесь?" спросил Саша. "Сейчас освободит", ответил охранник. "Клиентов убалтывает". Рослый парень с удивительно добродушной физиономией выглядел унылым, но Саша знал, чего тот стоил в действительности. До Василька в этом помещении не задалась жизнь круглосуточного продуктового. Еще раньше здесь за паршивил фирменный трикотажный, и уж вовсе при мамантах захирела непопулярная булочная. То есть нашествие энергичных меньшевцев вызвало самое пристальное внимание. В торговом зале еще кончался ремонт. Когда со двора заглянули два вежливых молодых человека и в натуре попросили хозяина, как гласило предание, беседа происходила очень спокойно. Антон Андреевич заверил гостей, что защита от возможных обидчиков ему отнюдь не нужна, поскольку он ни с кем не враждует, а в случае каких-то эксцессов надеется обойтись своими силами. На том и распростились. Эксцесс. предсказанной молодыми людьми случился через несколько дней аккурат перед официальным открытием, когда в кладовках уже лежали факс, модемы, дисплеи и карманы для оптических дисков. Всё очень хрупкое и жутко боящееся ударов ломикой и дубинкой. Четверо молодцов в масках подогнали фургончик, сноровисто взломали заднюю дверь магазина и, блин, Угадили прямо в гостеприимные объятия охраны, соскучившейся без настоящего дела. Далее легенда гласила, будто трепещущих от пережитого ужаса и обделавшихся с головы до пяты грабители даже не потащили в участок. С тех пор вокруг поселка царила тишь и гладь. По крайней мере, мелкие и средние хищники Антону Андреевичу не докучали. Что касается крупных, Саша прошёлся по залу, присмотрелся к мощным дорогим ноутбукам, постоял за плечом у продавца, выводившего на экран сообщения, пришедшие по сети. Продавец показывал их какой-то девице с малиновым ботиночным шнурком в волосах. Оглянувшись, она заметила Лускуткова и подвинулась, чтобы ему было удобнее смотреть на экран. Сообщения казались отзывами на последний роман в жанре героической фэнтези, в основном ругательными. Посетительница читала их временами хихикая. Саша отозвал молодого продавца в сторонку и улыбнувшись тихо спросил: "Симпатия?" Парень кивнул на яркий завлекательный томик, лежавший на стуле охранника. Автор: "Ну, а министерству хоть как-то вам помогает, раздался из коридорчика знакомый голос, и в зале, сопровождая двоих клиентов, появился Меншов. А, да какая с них помощь, отмахнулся пожилой маститого вида учёный. Как раздобудем денежный договор, так и вздохнём. Да и то, начинаем вроде работать, а заказчик сам им денег не платит. Знаете анекдот? остановился его более молодой долговязый коллега. Докладывает нашему богоспасаемому президенту, мол, в Академии наук пятый месяц зарплату не выдают. А эти ненормальные всё ходят на работу и ходят, что делать будем? Президент подумал и отвечает: А если с них плату за вход попробовать, брат?